414. Матерь Агни-йоги. Только все свое и всего себя отдавший владыке может получить все. Мера отдачи будет мерилым получением. Отдают и приносят многие, но я говорю о полнострунной отдаче, когда уже нет ничего своего. Но все наше и нет уже я, но есть великое творящее мы. Сколько силы за этим мы, когда произносится оно сознательно, сочувствованием того, кто позвал. Право не так уж трудно отдать, тем более, что, так или иначе, все придется оставить, ибо в действительности нет, не может быть, ничего своего. И личность свою, и ее оболочки тоже придется оставить. Себе служение нецелесообразно. Какой мощный импульс к очищению получает человек, осознавший, в чем заключаются неприходящие ценности духа. Каждодневное приношение лучшего, что можем отдать владыке, ручательством будет постоянного преуспеяния и восхождения духа.